Но все же, — продолжал я, — сосланный в одиночество этого дальнего края, я чувствовал порой, что лучшим развлечением будет для меня продолжать, просто ради собственного удовольствия, как вы, конечно, понимаете, перевод пленительного поэта, начатый мною несколько месяцев тому назад, когда я жил на берегах горонны «Вопрос только в одном», — сказала серьезно Диана. «Разве не могли вы потратить время более плодотворно?» «Вы имеете в виду самостоятельное творчество?» — сказал я весьма опольщенный. «По правде говоря, мой талант склоняется скорее к подбору слов и рифм, а не к изобретению замыслов, и потому я с радостью принимаю мысли, которые мне предлагают в готовом виде Ариоста. Однако, мисс Вернон, вы мне даете такое поощрение?» «Извините, Фрэнк, поощрение я вам не даю, вы его сами берете». Я имела в виду не самостоятельное творчество и не переводы, так как думаю, что вы могли потратить свободное время с большей пользой, чем на то и на другое. «Вы обижены», — продолжала она, — «мне жаль, что я послужила тому причиной». «Не обижен, нисколько не обижен», — сказал я, стараясь придать голосу любезный тон, что мне, однако, плохо удавалось. «Я слишком признателен за то участие, которое вы принимаете во мне». «Нет-нет», — возразила безжалостная Диана, в вашем натянутом тоне звучит обида и даже нотка гнева. Не гневайтесь, однако, если я попробую исследовать ваши чувства до дна. Может быть, то, что я скажу вам, оскорбит их еще сильнее?» Я сознавал наивность своего поведения, сознавал превосходство мужественной мисс Вернон и уверил ее, что она не должна опасаться. Я, не дрогнув, выслушаю приговор, подсказанной, знаю, добрыми намерениями. «Честная мысль и честные слова», — ответила Диана. «Я не сомневаюсь, что без вашей авторской обидчивости поспешит удрать предварительно кашлянув для предостережения, но оставим шутки. Получали вы за последнее время вести от вашего отца?» «Не полслова», — ответил я. «Отец не удостоил меня ни одной строкой за все месяцы, что я проживаю здесь». «Странно. Вы смелые, Озбалдистаны, удивительное племя. Значит, вам неизвестно, что он отбыл в Голландию по каким-то неотложным делам, которые потребовали его личного присутствия?» «Впервые слышу». «Далее. Для вас, наверное, окажется новостью, и едва ли, думаю, приятной, что он предоставил Рэшли почти полновластно управлять делами фирмы впредь до его возвращения». «Я вскочил» не скрывая своего удивления и беспокойства. «У вас все основания к тревоге», — сказала мисс Вернон очень серьезно. «И я на вашем месте постаралась бы предупредить и устранить опасность, которая может возникнуть из-за неудачного распоряжения вашего отца». «Но как это возможно сделать?» «Все возможно для того, кто смел и предприимчив», — сказала она, глядя на меня взором героини рыцарских времен чье поощрение придавало воину двойную доблесть в трудный час. Но кто робеет и колеблется, тот ничего не достигнет, потому что все кажется ему невозможным. — Что же вы мне посоветуете, мисс Вернон? — ответил я, желая и страшась услышать ее ответ. Она помолчала с полминуты, потом ответила твердо. — Сейчас же оставить осбалдистон Холл и вернуться в Лондон. «Вы, может быть, и так пробыли здесь слишком долго», продолжала она, смягчая тон. «Не ваша в том вина. Теперь же каждый час, что вы здесь промедлите, будут преступлением, да, преступлением. Говорю вам прямо. Если Рэшли будет долго управлять делами фирмы, можете считать разорение вашего отца свершившимся фактом». «Как это может произойти?» «Не задавайте никаких вопросов», сказала Диана. но верьте мне, виды Рэшли простираются дальше, чем вы думаете». Ему недостаточно приобрести и увеличить капитал. Доходы и владения мистера Озбалдистона он хочет использовать как средство к осуществлению своих собственных, честолюбивых и широких замыслов. Пока ваш отец находился в Англии, это было невозможно, но в его отсутствии. Рэшли представится много удобных случаев, и он не применит воспользоваться ими. Но как могу я теперь, когда отец мой лишил меня своей милости и отстранил от дел?» Как могу я одним своим появлением в Лондоне предотвратить грозящую опасность? Само ваше присутствие сделает многое. Как сын своего отца, вы имеете неотъемлемое право вмешательства в его дела. И, несомненно, вы найдете поддержку у старшего клерка вашего отца, у близких его друзей и компаньонов. Но главное, планы Рэшли таковы, что... Она оборвала себя на полуслове точно побоявшись сказать слишком много, затем опять продолжала словом они подобны всем эгоистическим и нечестным замыслам от которых их автор сразу отступается как только увидит что за ним следят что козни его раскрыты а потому говоря языком вашего любимого поэта «В седло в седло оставь сомнение трусу